Глава 1. Гадальная печенька к замужеству в ином мире. В дни перед Новым годом может как случиться грандиозная гадость, так и подвалить под подбочок счастья. Проверено на опыте. Но я больше по первому специализировалась. Знакомые и друзья так и звали: Тейри 33 несчастья. Вообще-то меня зовут Эстер. Но серьёзно, кто будет называть мелкую кудрявую до да безобразия девчонку Эстер? в и никак иначе. Банка им в печень. Кто же виноват, что то я спасая бродячего котёнка упаду с дерева и сломаю руку, то поскользнусь зимой на ровном месте и заработаю разрыв связок, хотя до этого там спокойно прошла целая толпа. То опрокину на себя кипяток в день собеседования, то забуду ключи в двери. И таких вот проблем вагон и маленькая тележка. Положитесь на удачу, поднимите себе настроение перед Новым годом. Смешливая девчонка с огненно-рыжими волосами в костюме феечки. Конечно, на феечке была тёплая шубка тёмно-синего цвета. Активно зазывала к небольшому прилавку, где стояла обычная прозрачная лотерейная вертушка. У нас всё без обмана, волшебство не на час, а на всю жизнь. Мне показалось, что глаза девчушки вспыхнули ярким золотистым светом. Она вообще была забавная, вся в веснушках, шапка с оленьими рожками. Под пальто видны разноцветные шерстяные чулки. Улыбается, машет, каким-то теплом согревает в холодный зимний день. Девушка. Эй, девушка. Да-да, вы. Тыкнули маленьким пальчиком прямо в меня. «Тяните, не пожалеете, цена смешная. Сколько дадите, столько и хорошо. А что у вас там всё-таки? Лотерея? Приз разыгрываете. Поинтересовалась некоторым любопытством. Печеньки гадальные, широко улыбнулась феечка. Выбирайте, только читайте не сразу, а когда почувствуете, что и правда готовы узнать, что вас ждёт. Примета такая. Ну ладно. Конечно, деньги за бумажку я выбрасывать не привычна, но какая-то шальная атмосфера праздника зацепила, и захотелось чего-то эдекового, может, счастье? Краем глаза увидела, как подходит к лотерейному столу колоритная парочка. Молодой мужчина в костюме эльфа и девчонка-снежинка. И так парень на свою девушку смотрел, с какой-то непривычной нашему миру нежностью, что сердце ёкнуло и заныло тоскливо. «Эд, давай попробуем, ну, пожалуйста, пожалуйста. Загадаем вспомнить, что ты там забыла, а то мучаешься своими снами, который год. Люди и правда в это верят. Давайте. Фыркнула решительно вогрибая из коробочки печеньку и отдавая кровные пятьдесят. Больно солнечно девчонка улыбалась. И с наступающим В добрый путь, Эстер, звёздная девочка. Сегодня тебя ждёт удача. Наверное, мне это послышалось, как и пыльца, что брызнула у незнакомки с крыльев и, кажется, осела мне на голову. Придётся поспешить, хотела ещё забежать в магазин и закупиться подарками друзьям к Новому году. Конечно, мы уже видимся не так часто, как, скажем, три года назад. Их старость не радость у всех семьи, у кого уже и дети. Но встреча на новогодних праздниках это святое. Тем более, что во имя Ками наша сходка анимешников в этом году обещает пополниться ещё парочкой, такие же на голову шинегами пристукнутых. Даже любители новомодных китайских даров обещали почтить своим вниманием. Планируем большую игру. Телефон зазвонил, стоило мне сесть в троллейбус, и лихорадочно пихаясь локтями отвоевать себе местечко у окна. Да? Опять спамщики. Номер незнакомый. Будут предлагать вечные зубы или бессмертную ипотеку. Добрый день, это тёмное? Да, согласна, фамилия у меня дурацкая, но что есть, то есть. Да, я вас слушаю, откликнулась спокойно. Меня зовут Николай Ларинцев. Эстер Михайловна, я поверенный нотариальной конторы Золотое древо. И мне поручено передать вам небольшое наследство от вашей дальней родственницы. На меня завещание, наследство Он что, шутит? И родственников у меня никаких дальних нет, да и ближних тоже, потому что я сирота. Простите, вы уверены? Кажется, я ошахрипла от волнения. Что не ошибаетесь. Ох, не верю я в такие подарки на Новый год. Абсолютно. Мы очень долго вас искали, госпожа Тёмная. Подъезжайте, когда вам будет удобно к нам. Мужчина быстро продиктовал адрес. Тогда и разберёмся. Мы работаем до праздников с девяти до семи. Это же на следующей остановке. Бывают же такие совпадения. Конечно, я договорилась подъехать немедленно. Небо что-то нахмурилось, похоже, собиралась снежная буря. Неожиданно. Вроде синоптики нагадали нам чуть ли не мороз и солнце, день чудесный, а тут. К порогу конторы, обозначенной строгой вывеской "Золото с тёмным шоколадом", я почти подбежала. Дверь распахнулась перед носом и оттуда, как к заклинательной мече, вылетела какая-то блондинистая фурия. Я вам создам такие антирекомендации, что вы закроетесь через неделю, вещала она. Вот дал же боженька голос, по слухам обделил. Ваше право, но едва ли у вас что-то выйдет, госпожа Ребинова. До свидания. С лёгкой насмешкой ответил ей довольно молодой голос. А потом на пороге появился парень. Примерно мой ровесник, а может чуть старше. Вы к Николаю Антоновичу, да? спросил, на что я лишь могла торопливо кивнуть. Не обращайте внимания. У госпожи Ребиновой очередное обострение на почве уплывшего из-под носа отцовского наследства. Всё считает, что мы завещание подделываем на завтрак, обед и ужин. Молодой человек представился Александром, был вежлив, улыбчив, невзначай делал комплименты и даже посеял во мне робкую надежду, что наше знакомство может продолжиться здание оказалось не таким уж маленьким, работало несколько нотариусов. Всё красиво, строго и официально, но с искоркой уюта. Меня проводили к тёмной двери в конце коридора и попросили подождать. Только теперь я поняла, что в ладони всё ещё сжимаю гадательную печеньку. Надо же, не потеряла. Ох, камисама. Обычно я могу даже сумку потерять а тут. А мы-то раз у меня побери, сохранила. И правда счастливая печенька. Глупо, но почему-то мне стало ужасно интересно, что там. Нет, я по-прежнему не верю в предсказания, но это всё: мигающие огоньки ёлки, огромные разноцветные шары, зимняя песенка по радио, навевают веру в волшебство. Дарят предчувствие, что можно всё ещё изменить, можно стать счастливее, уверенней, обрести таки дзен небожителей и уникальную одарённость многочисленных приключенцев у манги. Хочу быть счастливой любимый и самый-самый волшебный. Пусть мне Бьякуя-сан позавидует. Тихо хихикнула под нос и разломила печеньку. Мне на ладонь выпала тщательно сложенная бумажка. Честное слово, руки почти не тряслись, когда я её разворачивала. Не бойся мечтать о невозможном. Тебя ждёт невероятное приключение, скорое замужество и интересная учёба. Берегись коварства изменчивых Ну ничего себе, что за редкостная чуша. А попалась снова как подросток. Правда, посокрушаться о невеликой денежки я не успела. Дверь кабинета распахнулась, и серьёзный невысокий толстячок лет сорока на вид. Приглашающе махнул рукой. заходите, заходите, Эстер Михайловна. Очень рад вас видеть". Николай мне энергично пожали руку и усадили в кресло рядом с большим столом. Люстра в кабинете была старинная, яркая, На миг мне вдруг показалось, что тень у Николая Антоновича совсем не его. Вытянутая, принадлежащая высокому, сильному мужчине, за спиной которого извивались странные ленты. Но вот я моргнула, и пугающее видение исчезло. Переутомилась, пожалуй. Добрый день, отозвалась Капельку растерянно, но тут же встряхнулась. Так, хватит, Терри. Ну, бросил тебя один не несчастный» с которым меня полька, верная соратница моя и подруга со школы познакомила. Ну и что? Как будто в первый раз. Впрочем, через минут десять мне и правда было уже не до воспоминаний. Вот, смотрите. Теперь это по праву ваше. Николай Антонович вытер пот со лба суетливым движением, промокнул щеки платком и поставил передо мной маленькую коробочку. В какой-то момент мне подумалось, что слишком он торопится. Как будто ему жизненно важно вручить мне это наследство именно сегодня, сейчас, и не минутой позже. Как будто он точно знал, что я еду на этом троллейбусе и проеду мимо конторы. Но это снова редкостная чушь, фантасты бы пальчики облизали, как выражается наш друг и верховный маг на В миру Иван Ладышкин. Я хотела уже дома, но хорошо, сдалась под чужим напором. Это всё, маленькая коробочка. Стоило морочиться. Не то чтобы я рассчитывала на многое, но любопытство победило. Пальчики шаловливо зашуршали, вскрывая упаковку. Коробочка была почти пустой. Всё, что здесь было, маленькая статуэтка крылатые лисы и переводная картинка. Серьёзно? Хотелось разочарованно застонать. Похоже, у троюродной тётки по папиной линии было очень своеобразное чувство юмора. «Статуэтка-платина», платина. Вмешался в мои мысли нотариус. Чистая, 350 грамм». Ничего себе. Лиса была крохотная, но, похоже, всё равно очень дорогая. Как моя зарплата за год в офисе. Угу. А что за картинка? Карта клада? Капельку съехидничала с интересом, рассматривая странное переплетение чёрточек, точек, каких-то то ли цветов, то ли ром. И снова мне показалось, что тень пришла в движение, как будто протянула ко мне руки, понуждая скорее коснуться бумажки. "Бери уже, бери быстрее, у нас и так все сроки прогорают", послышалось мне нетерпеливое. "Вы что-то сказали?" растерянно уточнила у нотариуса. "Нет, что вы?" тот тяжело задышал и как-то принужденно рассмеялся. "Жарковато у нас натопили", пробормотал. "А это Даже не знаю, что сказать. Думается мне, что это лишь милое причуда старушки. Можете попробовать приложить к запястью. Они совершенно безвредны, эти смешные картинки. Да я бы никогда в жизни этого бы не сделала, клянусь. Вообще татушки не люблю. Не понимаю, зачем украшать свою кожу такими штуками, даже если они безобидны и легко смываются. Но в этот момент голова вдруг стала тяжёлой и немного закружилась. Я протянула словно против пальцы к картинке и она. Перескочила с бумаги мне на запястье, вспыхнула и налилась вдруг ало-золотым отсветом. Мир вокруг закружился, комната завертелась. Кажется, я пыталась кричать, но бесполезно. вокруг меня бушевал снежный вихрь, а вместо улыбчивого толстячка я вдруг увидела статного высокого мужчину невероятной красоты. Чьи глаза сияли холодным голубым светом. «В Нав путь, путира. Счастливая встреча с женихом. Донеслось до меня странное напутствие. Снежинки забили нос, я даже ответить толком не могла, только мысленно воорудиться большим ядерным заклинанием экзорцистов и как долбануть по этой нечистой силе. Вихрь подхватил меня, оторвал от земли, заставляя сердце заходиться от ужаса и. Последнее, что услышала было Шей, стойте, не та. Мы не ту отправили. Но меня уже поглотила метель. В себя приходила с трудом. В голове звенело, тело было какое-то неловкое, тяжёлое. Слух резал чей-то крик и даже виск. Ой, что там за дурдом творится? Я что же, упала от духоты в обморок? И добрый нотариус отправил в больницу. Хотелось театрально застонать, и как подскочить с воплем: "Почту красу мою губите!" Кряхтя почти по-стариковски с трудом разлепила глаза и тут же сжала губы, чтобы таки не заорать. Надо мной нависала настоящая страхолюдина. Глаз как у орла, нюх как у собаки, физиономия как у жабы натуральной, точно. Даже подбородка в три, и кожа с зеленцой. Вот она, как скрипнет Очнулась девка. Всё, работа моя сделана. Жених ждёт. Давайте полный расчёт. Раздался тот какое-то ворчание, грохот, опять женское причитание, но совсем не похоже на больницу. Разве что на всю голову волшебную. Я попыталась, несмотря на слабость, приподняться на локтях и осмотреться. Сознание было каким-то вялым, всё ускользало, что-то важное из памяти, пока мой взгляд не наткнулся на Окно. Окно, за которым мягко светило нежно розовое солнце и виднелись шпили замков и лента реки. Снега к слову, я в этот момент не увидела. Не было его, точно говорю. Вот одну секунду назад не было, а потом вдруг за окном согнулись от порыва ветра деревья, потемнело небо, наливаясь каким-то фиолетовым оттенком. И как налетит снежная буря. О, владыки наши, лик меняющий, гневаются, не к добру. Раздался женский стон, а в ответ раздражённое мужское. Замолчи, глупая женщина, не кликай беду. План ваш Доратским мы в действие привели. Из-за тебя и дочери твоей распутной такую партию упустить могли. Раздались тяжёлые шаги, и дверь в комнату, где я лежала, распахнулась. Влетел мужчина. Божечки, кошечки, призма лунная, что это был за мужчина? Я на миг подумала, что всё-таки крепко ударилась головой и в рай попала не иначе. Высокий, плечистый, лет всего-то около тридцати пяти на вид. Брови в разор Волосы мерцают тёмным золотом. Глаза горят как у кошки, словно в омут светло-голубой падаешь. Атлет, спортсмен. Комсомо. А, это уже не из той оперы. И вот вся эта красота, одетая в какое-то подобие древнегреческой тоги, подходит ко мне, меряет презрительным взглядом и надменно так печатает. Так, вставай, Тирра. Ильса и Нисса помогут привести тебя в надлежащий вид и отправимся к жениху. К какому жениху? Что происходит? Этот сон становится утомительным, знаете ли. А, думаешь, что тебе это снится? Вдруг уточнил насмешливо мужчина. Не в этой жизни человечка. Раз в тебе будет кровь нашего народа, да и магия с горстку наберётся. Значит, мою дуру дочь ты вполне сможешь заменить, да и похожего с ней вполне. Скажу, что ты моя младшая. Ай, и дорого мне обошлась замена, прицокнул языком. И наёмники, но гнев высшего куда дороже будет. И вдруг как дёрнет Ирод проклятущий меня запрять волос. Ай! Аж слёзы из глаз брызнули. В голове что-то щёлкнуло, и всё я вспомнила. И как нотариус меня с наследством подставил, и как вдруг обернулся, не пойми, кем. И воронку снежную и напутствие. Мне же это не снится, да? Подняла изумлённый взгляд на мужчину мечту. Тот скривил губы. Все вы такие из безмагичного мира. Был бы выбор, и я бы, конечно, нашёл другую. Но из магических миров никого так просто не утащишь. Это только Академии Каэрто позволяется. Прицокнул языком. Так, я что-то не поняла. Этот товарищ похититель, шовинист недобитый ещё и недоволен. Вот где мой посох великий, где силушка волшебная, где ж бы мне размахнуться и? Разум с трудом пытался осознать, что мне всё это не мерещится. Да и нахожусь я в здравом рассудке. Значит, и наследство придумали эти охотнички за моим нежным женским тельцем? Обидно, честное слово. За это время я уже села и даже ноги спустила с кровати. Комнатка была откровенно скромная, если не сказать убогая. Старый рассохшийся шкаф в кровать развалюха. И что мне прикажете делать, а? А теперь, может, господин нехороший похититель женщин и детей Вы мне ясно объясните, что происходит. Заметьте, сейчас это вам нужно, не мне. Я поболтала ногами, одетыми в какие-то древние панталоны. Красавчик аж побагровел весь, бедняжка. Ну, с таким цветом лица кто же ходит? За здоровьем следить надо. Моё имя Бараттан Шархнагрод. А женщина нашего рода должна быть скромной, тихой, послушной и покорной воле мужа. Ещё благодарить будешь за то, что тебе такую честь оказали. Чужой голос вдруг налился силой, да так, что у меня в ушах зазвенело. Что творится-то, люди добрые, а? Где же вы такую идиотку-то найдёте? Искренне возмутилась, не сводя заворажённого взгляда с мерцающей радужки глаз моего нового наказания. Ты Вдруг резко успокоившись, заметил мужчина, облакачиваясь косяк двери. Ты будешь именно такой, и заменишь Эльмиру, мою старшую дочь. Девица должна быть чиста, как снег в эльфийских горах, а негодяйка опозорила меня. Хорошо, что у меня всегда есть запасной план. Властный пластилинчик местного разлива немного успокоился и вернул себе привычный цвет лица я введу тебя в свою семью без правонаследования, После чего ты немедленно отправишься под венец сиятельным и привнесёшь в его семью нашу кровь и наследников. Магия в тебе какая-то есть, как я уже говорил. Так что её вполне хватит. От младших жен многого и не ждут. Отмахнулись от меня. Чего? Чего? От каких ещё младших жен?» И да, если ты вдруг вздумаешь сбежать или сорвать свадьбу, Шовинист годы недобро сощурился. А потом меня как ухватит за шкирку неведомая сила, как сожмёт горлышко моё несчастное. А потом как даст по попе. Уй! Больно между прочим. Мне что, пять лет? В общем, пожалеешь. Продам тогда какому-нибудь староверу за пять медиков. Будешь ему постель греть для них-то женщина и вовсе вместо домашней утвари. Это у нас порядки нынче другие становятся. Всё больше вам воли дают, но не в моём доме. Что это за мир вообще? Вмешалась в яростную речь, стараясь отмести от себя страх и раздражение. Потом успеется революцию устроить и баррикады соорудить. Как я могу сыграть вашу дочь, если ничего о местных обычаях не знаю, как и о вас? А если кто спросит Что бы то ни было, знания мне не помешают. Вгарем ему русскую женщину. Вот ещё чего удумал. Не бывать такому. Я тебе покажу, Гарем. Сам у меня будешь Гюльчитай, как миленький. Мир. Хм. Красавчик задумался. Уже прогресс. Значит, есть чем. Называется наш мир среди расы изменчивых моей расы. Саалей. Что значит место, где воссияет цвет Наша раса обладает огромными возможностями в изменении своего тела, а также может частично влиять на других людей с помощью наших ментальных способностей. Если говорить коротко и понятно для женского ума. Миг, и волосы блондина стали тёмно-синими, а глаза чёрными, как беззвёздная полночь. Не удержалась, охнула, машинально протягивая руку, чтобы пощупать. Но ведь я неизменчивая, это сразу будет видно, возразила. Ничего, если я с помощью кровного обряда тебя введу в рот, то ты приобретёшь небольшие возможности к изменению цвета волос и глаз. А от женщин всё равно многого не требуется, пренебрежительно отмахнулись. Вот так-так. Однако же, мутация неизведанная. А кто ещё у вас живёт? А как вы? Хватит. Меня резко оборвали. И таким взглядом смерили, что чуть мои почки любимые не примерзли. Но точно, любитель домостроя, незнакомый с великим и мощным артефактом в виде женской сковородки чугунной, скалки великолепной. Тебе это знать не нужно. И вот, кстати, миг, и мою запястье обвил серебристый обруч, уж больно походящий на наручник. И что это? Не удержалась, каюсь. Элемент ролевых игр любителей женщин под вида гарем султана обыкновенный. А? На меня посмотрели не замутнённым взором. Алюся, что это такое, Люсь? С трудом удержала истеричный смешок. Спокойно, Терри. Ты никогда ещё не была так популярна, как сегодня. Вот жениться так и готовы, хватать и жениться. а ты опять недовольна. Женщина, ты слишком остраный язык. Впрочем, после обряда присмиреешь. Власть главы дома многое значит. Сиди пока здесь. Тебе принесут еды, а через пару часов тобой займутся. Обряд проведём вечером, а утром свадьба. Эй, не готова я. Но прежде чем успела что-то сказать, негодяйчик ушёл. Дверь зазвмеялась голубыми всполохами, и что-то мне подсказывало, что я таки влипла в приключение по самую мою милую пятую точку. И имени моего, кстати, тоже так и не спросили. Впрочем, кажется, во время одной из своих прочувственных тирад местный тиран упомянул, что при введении в рот женщинам всё равно даётся новое имя. А сейчас меня для этого мира вроде как не существует. Хорошенький расклад. Фрмяо, он ушёл, раздалось внезапное. И я таки подпрыгнула на кровати, выдав такую тираду, что бедные грузчики вполне могли краснеть и записывать. Не мы такие, жизнь такая. Край одеяла зашевелился, и из-под него вылезла лисичка или это писец. Пока не определюсь, будет лисичкой. Хорошенькая с глазками бирюзовыми бусинками, острой мордочкой и снежно-белой шорсткой, по которой пробегали всполохи сиреневого оттенка. Она принюхалась, смешно помотала головой, а потом легко запрыгнула мне на колени. «Ушел», — подтвердила Шарашина. Люди А можно в спасительный обморок мне, пожалуйста? К любимой табуреткой, клянусь, я буду в новом году примерной девочкой, только верните меня домой. Это хорошо, важно изрекла лисичка. Значит, будем тебя спасать, хозяйка. Мгновение мы вглядывались друг в друга с чрезвычайно умным видом. А потом кое-кто не выдержал. И этим кое-кем, вот сюрприз была именно я. Ты кто? Ты правда разговариваешь? И... Пальцы зарылись в по-настоящему гладкий и приятный на ощупь мех. Ты живая? Точно, точно, заверили меня. Совершенно живая. Я ведь как никак твой дух-хранитель хозяйка, с рождения к тебе представленный. А? Подождите, может, я всё-таки ещё в горячке? Снова обвела внимательным взглядом помещение. Те же серые стены, всё ещё бушующая гроза за окном. Гул огромного дома где-то внизу. шорох шагов. Ноги чувствуют прохладу каменного пола, пальцы на руках тоже подмерзают. Ведь на мне только странная длинная рубашка в пол, которая сейчас задралась аж до талии. Это помимо пресловутых панталон. Наверное, только сейчас до меня дошло, что это не сон. Не придумка, не злая шутка. Это случилось на самом деле. Пустой вас побери. Меня похитили зелёные человечки. Хм. То есть шикарные противные блондины. Я босая, голая и совершенно лишённая всяческих прав в чужом мире, где меня хотят отправить в жёны вместо родной дочки какому-то извращенцу с гаремом. Кошмар. Будет моим вторым именем, если что. Тери Кошмар Михайловна. Это звучит гордо. Хозяйка меня потыкали лапкой. Ты там живая? Госпожа, тебе нельзя нервничать, пока в кровь не вошла, иначе голову мне оторвут, слышишь? Признаюсь, как-то я немного отвлеклась, ну, самую капельку. Не каждый день бедный мозг так шокируют. Вот только что мне делать было? Рассчитывать, как и всегда, могу только на себя, да и. Руку резко сжала. Сжала, сдавила едва не сплющила. А потом на этой самой руке ясно проступила татушка. Переводная картинка, которую я зачем-то решила прилепить на себя ещё у нотариуса. Теперь она обвивала всю руку до локтя. Извивались усики неведомых цветов, горели странные закорючки, и вообще было в высшей степени неуютно и Что это такое? выдохнула. Ведь думала, уверена была, пестики, тычинки местные, что эта картинка дело рук охотников и этого попули сверхозабоченного. А выходит нет. Ох ты. Мохнатая очень по-человечески всплеснула лапами. Ну ты смотри, завопила злопакостница пушистая. Душу бы заложила, судя по хитрому блеску в глазёнках, характеру лисички боевой. Стоит мне отвернуться, а ты хозяйка уже брачной татуировкой обзавелась. До роду явно непростого. Мамочки-бабочки, куда я опять влипла, а? Так, кажется, я повторяюсь. Бедная моя головушка. План минимум: мохнатую потрясти за шкирку, успокоить и расспросить срочно. Выяснить, как она ко мне попала, что было в кабинете нотариуса, как сбежать и от расчётливого папочки и из этого мира и, в общем, этого пока хватит. Приступим.